Шотландец приехал учиться в английский университет, где его поселили в одной комнате с ещё с двумя студентами. Он прожил там месяц, к нему приехала мать. Ну и как тебе эти английские студенты, Дональд? Мама, они такие ужасные, шумные люди. Тот, который с этой стороны, всю ночь без перерыва колотится головой о стенку. А с той стороны кричит и кричит, и так каждую ночь. Ах, Дональд, Как же ты уживаешь с этими ужасными шумными англичанами? Мама, я ничего не делаю. Я их просто игнорирую. Сижу тут всю ночь и тихо играю на своей волынке.